Глава 38 Все-таки он был мутантом, только в облике андроида. И как только ему удастся остановить Крофорда, он снова превратится в 18-летнего мутанта, влюбленного в 17-летнюю мутантку. И у них будет надежда, что бессмертие станет явью при их жизни. А если так произойдет... То они с Кетлин смогут вечно совершать прогулки по Заветной долине, и у них родятся дети-мутанты, наделённые исключительным даром предвидения, и все они проживут такую жизнь, какой могли бы позавидовать все языческие боги старой земли. Он откинул одеяло, вылез из постели и подошёл к окну. Застыв у окна, он смотрел на залитую лунным светом долину, по которой когда-то гулял И видел пустынное место, которое навсегда останется пустынным, что бы ни произошло. Более 20 лет он лелеял мечту. И вот когда она почти стала явью, понял, как она потускнела с годами. Невозможно вернуться в тот день 1956 года. Человек не в силах вернуть ушедшее. Нельзя стереть прожитые годы. Их нельзя собрать, сложить в уголок, оставить там и уйти. Их можно упрятать в глубины памяти и забыть там, но наступит день и воспоминания вернутся. И тогда вам станет ясно, что вы прожили не одну, а две жизни. Это и тревожило. Ведь прошлое забыть нельзя. Скрипнула дверь, и Уикер собрался В дверях стояла Эзи Кайя. Его металлопластиковая кожа блестела на свету, проникающем из коридора. «Не спится?» – спросил он. «Могу вам помочь. Принесу снотворное или...» «Вы действительно можете помочь», – сказал Викерс. «Я хочу заглянуть в дело». «Дело, сэр?» «Да, дело. Дело моей семьи. Оно должно быть где-то здесь». В архиве, сэр, я могу его принести. Подождите немного. А также дело Престанов, добавил Уикерс. Дело семьи Престанов. Хорошо, сэр, сказала Эзикая. Подождите. Уикерс включил свету из-за головы кровати и присел на край постели. Теперь он знал, что делать. Заветная долина оказалась пустыней. Лунные тени на белезне колонн были мёртвым воспоминанием, а аромат роз давна ушедшей ночи унесли ветры пролетевших лет. "Н", сказал он сам себе. Я веду себя по отношению к тебе как дурак. Как ты считаешь, "Н" спросил он вполголоса? Мы ругались и ссорились, и хоронили нашу любовь под этой пикировкой. И если бы не мои мечты о долине, Мечты, которые с каждым годом становились всё призрачнее, хотя я не знал этого, мы бы давно поняли, как обстоят дела. Они забрали у нас обоих, думал он, врождённое право прожить нашу собственную жизнь в наших подлинных телах, данных нам при появлении на свет. Они превратили нас в подобие мужчины и женщины, И мы шли по жизни словно тени, бегущие по стене. А теперь они хотят отнять у нас право на смерть и сознание выполненного долга. И мы должны прожить лживую жизнь. Я, как андроид, наделённый жизненной силой человека, который вовсе не является мной. И он тоже. Порвать с ними, сказал он. порвать со всеми их двойными жизнями и состоянием искусственного существа. Он вернётся на ту землю. Разыщет Эн Картер, скажет, что любит её. Любит не призрачной любовью при лунном свете и аромате роз, а настоящей любовью мужчины, утратившего пыл юности. Они уедут вместе и проживут свою собственную жизнь. Он будет писать книги, а она ходить на службу И они постараются насколько возможно забыть, что они мутанты. Он прислушался к шорохам дома, тихим шорохам ночного дома, которые не слышны днём, когда он наполнен человеческими голосами. И подумал, что при желании этот язык дома можно понять. Дом расскажет вам всё, что вы хотите знать. Какое было выражение лица у кого-то? и как было произнесено то или иное слово, и всё, что мог сделать или о чём мог думать человек, находящийся наедине с самим собой. В деле он не найдёт всего, что хотел бы узнать. Там не окажется всей правды, которую он ищет. Но там будут сведения о нём и о бедном фермере, и о его жене, которые были его отцом и матерью. Дверь открылась, и появился Айзекая с папкой-подмышкой. Он протянул папку Виккерсу и в ожидании застыл у стены. Дрожащими пальцами Виккерс открыл папку и на первой же странице увидел. Виккерс Джей. Род 5-го Авг 1937-го. П.Ж. 20 июня 1956-го. Д.П. В. Н.П. С.К.Р. он не улавливал смысла написанного. «Айзекая?» «Да, сэр». «Что все это значит?» «О чем вы говорите, сэр?» «Вот эти обозначения», — Виккерс ткнул пальцем. «П-Ж и так далее». Айзекая наклонился и прочел. «Джей Виккерс родился 5 августа 1937 года и Перемещение жизни 20 июня 1956 года, дар предвидения, ощущение времени, наследственная память, скрытая мутация. Всё это означает, что вы ещё не пробудились. Уикер взглянул ниже. Там были имена в клейка браке, в результате которого он родился. Чарльз Уикер, род 10 января 1907 г. конт 8 авг 1928 пр в нп пр ж 6 фев 1961 и ниже Сара Грехом род 16 апр 1910 конт 12 сент 1927 пр ук об в нп Прж. 9 марта 1960-го. Его родители. Он попытался расшифровать. Чарльз Викерс родился 10 января 1907 года. Контужен? Нет, тут что-то другое. — Контакт установлен, сэр, — подсказала Эзикая. — М-м-м. Контакт установлен 8 августа 1928 года. Пробуждённый в Л. Что это означает? Ощущение времени и электроника Сэр, пояснила Эзикая. Ощущение времени? Ощущение времени, сэр. Другие миры. Всё заключено во времени, вам это известно? Нет, я этого не знаю, сказал Уикерс. Времени не существует, разъяснила Изикая. В том смысле, как его понимают обычные люди. Нет беспрерывного потока времени, а есть отрезки времени, как бы секунды, следующие одна за другой. Хотя ни секунд, ни похожихся измеримых отрезков времени нет. "Знаю", сказал Уикерс. И он действительно знал. Он всё вспомнил. Объяснение этих миров в следующих друг за другом, когда каждый мир заключён в капсулу своего времени, в какой-то странный и произвольный отрезок времени, и эти отрезки времени со своими мирами тянулись в прошлое и настоящее, но как далеко тянулась их цепь, не мог ни знать, ни предполагать никто из живых существ. Словно кто-то нажал скрытый выключатель И вся его наследственная память оказалась в его распоряжении, ведь она всегда была в нём, а он не осознавал её присутствие, как и не осознавал ещё в полной мере своего дара предвидения. Времени не существует, продолжал Эзикая, во всяком случае, в понятиях обычного человека. Время состоит из отрезков, и каждый отрезок Одна из фаз столь обширного мира, что человеческая мысль пасует перед ним, отказываясь постигнуть его целиком. Но само время время представляло бесконечной средой, тянущейся в прошлое и будущее, хотя не было ни прошлого, ни будущего. Просто существовало бесконечное множество отрезков, протянувшихся в обе стороны, и каждый отрезок был одной из фаз вселенной. На исконной земле человека кто-то задумался о путешествии во времени, о возможности вернуться во вчерашний день или уйти в завтрашний. Теперь он знал, что такое путешествие невозможно, что один и тот же момент времени заключен в своей собственной капсуле, что земля людей двигалась в одной временной капсуле с самого рождения до самого конца, и что она возникла и вернется в небытие, В одном и том же отрезке времени вы могли путешествовать во времени, но не во вчера, ни в завтра. Если вы обладали неким ощущением времени, то могли перейти из одного временного отрезка в другой и тогда оказывались в другом мире, а не во вчерашнем или завтрашнем дне. Так произошло, когда он запустил волчок, хотя волчок был ни при чём. Он лишь облегчал переход. Он продолжал чтение. «Пр-ж!» «Что такое «пр-ж!» Азикая?» «Преостановленная жизнь, сэр!» «Моих отца и матери?» «Их жизнь приостановлена, сэр!» «До того момента, как мутанты окончательно разработают бессмертие!» «Но они умерли, Азикая!» «Их тела!» их тела андроиды в сер. Мы должны соблюдать внешнюю видимость, иначе у обычных людей возникнут подозрения. В комнате словно взорвалась бомба, и истина явилась Уикерсу в своей неприкрытой наготе. Преостановлена жизнь. Его мать и отец ожидали в состоянии приостановленной жизни. дня, когда они обретут бессмертие. А он, Джей Уикерс, истинный Джей Уикерс, где был он? Его жизнь не была приостановлена, потому что её переместили из тела истинного Джея Уикерса в тело андроида, находившегося в этой комнате и державшего в своих руках андроида, судьбу своих родителей. А Кэтлин Престон спросил Уикерс: Айзикая отрицательно качнул головой. "Я ничего не знаю о Кэтлин Престон", сказал он. "Но у вас есть дело семьи Престонов". Айзикая опять покачал головой. "У нас нет дела Престонов. Я сверился по генеральному каталогу, а Престонов нигде не упоминается. Нет никаких Престонов".